Там, на севере, Карлы каждый вечер ужинали вместе со своим вождем в его замке. Женщины приносили еду в больших деревянных мисках. Ты вытаскивал оттуда ножом куски мяса, разрезал их и запихивал в рот пальцами. Если тебе попадались кости или хрящи, ты кидал их вниз на солому собакам. Стол представлял собой несколько плохо пригнанных деревянных брусков, усеянных пятнами и изрезанных ножами. Карлы сидели на длинных скамьях, Иногда ставили парочку стульев для названных. Света было мало, особенно долгими зимними вечерами. Вился дым от очага и трубок, набитых чагой. Слышались песни, звучали шутки и насмешливые выкрики. Порой раздавались и оскорбления, а выпивка всегда лилась рекой. Соблюдали единственное правило – «вождь начинает первым». Логин понятия не имел о здешних правилах, но догадывался, что их немало. Гости расположились вокруг трех длинных столов в форме подковы, человек 60, а то и больше. У каждого собственный стул, а темное дерево столешниц так отполировано, что Логин мог видеть размытое отражение собственного лица при свете сотен свечей, горящих в стенных канделябрах и на столе. Перед каждым гостем лежали три тупых ножа и несколько других предметов. Логин не имел ни малейшего представления, для чего они нужны. В том числе, большой плоский круг из блестящего металла. Не было слышно никаких криков, а тем более песен. Только приглушенное бормотание, словно гул пчелиного улья. Люди переговаривались в полголоса, наклоняясь друг к другу, словно делились секретами. Их одежда показалась Логину еще более странной, чем прежде. Пожилые надели тяжелые черно-красно-золотые мантии, подбитые блестящим мехом, в такую жару. Молодые нарядились в узкие разноцветные куртки – малиновые, зеленые или голубые, отделанные шнурами и кистями из золотых и серебряных нитей. Женщины были сплошь увешаны цепочками и кольцами, сверкали золотом и драгоценными камнями. Их странные платья из яркой материи в одних местах казались нелепо просторными, в других – мучительно тесными, а кое-где совершенно обнажали тело, что очень смущало Логина. Даже слуги разоделись, как лорды. Они рыскали позади гостей и время от времени молча склонялись вперед, чтобы наполнить кубки сладким слабым вином. Логин выпил уже немало, и по ярко освещенной комнате понемногу стал разливаться приятный жар. Однако проблема заключалась в том, что еды здесь не было. Логин ничего не ел с самого утра, и у него бурчало в желудке. Он взглянул на кувшины с растениями, расставленные на столах перед гостями. Зелень была усыпана яркими цветами и не походила на нечто съедобное, но ведь в этой стране употребляют в пищу довольно странные вещи. Оставалось их попробовать. Логин вытащил из стоявшего перед ним кувшина одно из растений – длинный зеленый стебель с желтым цветком сверху – и откусил маленький кусочек с другого конца. Стебель казался безвкусным и водянистым, но его хотя бы можно было жевать. Логин откусил побольше и без удовольствия заработал челюстями. «Не думаю, что это годится в пищу». Логин удивленно обернулся. Он никак не ожидал услышать здесь северное наречие, да и вообще не ожидал, что с ним кто-нибудь заговорит. Его сосед, высокий худощавый человек с резкими чертами морщинистого лица, наклонился к нему со смущенной улыбкой. Он показался Логину смутно знакомым. «Ну да, он же присутствовал на игре с мечами, держал клинки для того парня». промычал Логин с набитым ртом вкус становился тем хуже, чем дольше он жевал. «Прошу прощения», – проговорил он, протолкнув кусок в глотку. «Я не очень-то много знаю о таких вещах». «Честно говоря, я тоже». «Каково оно на вкус?» «Дерьмово». Логин неуверенно повертел в пальцах недоеденный цветок. Вымощенный плиткой пол был безупречно чистым и вряд ли правильно кидать растения под стол. Собак здесь нет, а если бы и были, вряд ли стали бы это жрать». У собак больше здравого смысла, чем у него. Логин уронил цветок на металлическое блюдо и вытер пальцы о грудь, надеясь, что никто ничего не заметил. «Меня зовут Вест», — сказал его сосед, протягивая руку. «Я родом из Венглии». Логин крепко сжал его ладонь. «А я Девятипалый, из Бриннов. Это немного к северу от Высокогорья». «Девятипалый?» Логин покачал перед ним обрубком пальца, и человек кивнул. «Да, понимаю». Он улыбнулся, словно вспомнил что-то забавное. «В Инглии я слышал одну песню о девятипалом человеке». «Как же его звали?» Ах, да, «Девять смертей».» Логин почувствовал, что улыбка исчезает с его лица. «Типичная северная песня. Ну, вы знаете, их сплошное насилие», — продолжал его собеседник. «Девять смертей порубил столько человек, что их головы грузили повозками». «Сжигал целые города, пил пиво пополам с кровью и все такое прочее. Это, часом, не про вас, а?» По-видимому, Вест шутил. «Нет, нет, я никогда о таком не слышал», — ответил Логин с нервным смешком. К счастью, Вест уже говорил о другом. «Скажите мне, судя по всему, вы повидали кое-какие сражения в свое время?» «Да, я участвовал в нескольких заварушках. Было бы бессмысленно отрицать». «А вы знаете что-нибудь о человеке, которого называют королем Севера? Об этом Бетоди?» Логин отвел взгляд. «Да, я знаю его», — кивнул он. «Вы сражались против него?» Логин поморщился. Он до сих пор чувствовал отвратительный вкус растения во рту. Девятиполы взял свой кубок и сделал хороший глоток. «Хуже», — медленно проговорил он и поставил кубок на место. «Я сражался за него».